Глава 50, Тимур. «Мне это не нравится», — хмыкаю, когда наша машина подъезжает к зданию за городом. «Жопа какая-то». Боря осматривается. «Адрес точный, Мить?» «Да», — рычит Митяй, закатывает рукава. «Пошли, из ублюдка душу выживем и вернем мою жену». Но меня гложит плохое предчувствие, словно мы ошиблись. Гляжу по сторонам и вижу лишь старую разрушенную гостиницу. Если Кадир держит здесь беременную волчицу, он еще хуже, чем я думал. Паскуда. Оставили там нашу сметанку. Хмыкаю, осматриваюсь. А дракона не видать. Повторяю, не нравится мне все это. Так он и вышел на равный бой, да. Фыркает Боря. Наверняка готовит ловушку. Будьте начеку. Где-то вдалеке сверкает молния. До нас доходит остаточный громовой раскат. Место, куда Ася уколола свою жижу, сбивающую запах. Как-то странно покалывает. Так и должно быть. «Ты как?» – спрашивает меня Боря. «Раненый попёрся. Надо было тебя там оставить». «Ты не зарывайся!» – рычу. «Не тебе решать, ехать мне или нет». «Помрёшь. Кира будет очень страдать. Не подставляйся, дружище». Скалится. Посмотрим. В той драке с Кадиром меня круто потрепало. Но я не жалею и ввязался бы в нее еще столько раз, сколько нужно для победы. У Киры никого кроме нас, и мы обязаны ее защитить. Даже ценой собственных жизней. «Странно себя чувствую», — хмыкает Митей, Словно зверь заснул. «В смысле?» — не понимает Барс. Я не слышу, как волка и ничую запахи совсем. А вы? Он с тревогой смотрит на нас. Зову своего зверя, тишина, принюхиваясь, прислушиваясь. Всматриваясь вдаль, что за черт? Ошарашенно смотрю на друга, в его глазах вижу осознание. Блять! выпаливаем в один голос, что? Митя уже на пределе. «Она нам вколола. Блокирующее обращение средства. Вот что!» Ару. Блять, сука, откуда она у неё?» «Это же разработка Киры!» пиная лежащее рядом бревно. «Ася?» — говорит Митей. «Она предала нас!» Осознание словно обухом по голове. «Идиоты!» Боря хватается за голову, рычит. «Какие же мы кретины!» Повелись на разводку и сами предоставили Киру им на блюдечке с голубой каемочкой, мать твою! Внутри меня все леденеет. Кира, нет, что за пиздец! Меня трясет от ярости и чувства собственного бессилия. Нужно срочно возвращаться, а и здесь нет. Возможно, она вообще в аптеку вышла за лекарствами, а дракон сыграл на этом. Нас еще и чувств всех лишили. Беснуется Барс. «Как драться-то будем?» Похуй, надо возвращаться!» Делаем шаг к машине, как со всех сторон раздается громкий рев, от которого волосы встают дыбом. Бам! На машину запрыгивает нечто уродливое, напоминающее медведя. Его красные глаза горят, а с клыкастой пасти стекает пена. Ох, блядь, какое уродство! «Да что такое?» Во все глаза таращусь на это жуткое подобие медведя. Проделки Кадира! рычит Боря. Меня больше беспокоит машина. Р -р -р -р. Нас начинают обступать чудища со всех сторон. Их тут не меньше шести. Хмыкает метяй. А мы, блядь, без сил совсем. Варианты. Синхронно делаем шаг назад. Медведи замирают. Попробуем усыпить их бдительность и... Начинает боря, но вдруг чудища срываются с места и бегут прямо на нас. «Сука, в здание!» – командует Барс. Мы разворачиваемся и несемся в заброшку. Закрываем дверь прямо перед носом медведей. Что за дичь происходит? Постоянно зову зверя, но он спит. Так крепко, что не добудешься. И я очень слаб сейчас. Остальные, очевидно, тоже пытаются достучаться до своих зверей. Мы оказываемся в холле заброшенного отеля. Есть даже стойка регистрации и бар чуть поотдаль. Точнее, то, что от него осталось. Хватаем валяющийся рядом шкаф и баррикадируем дверь. Повсюду слышится звериный рев. «Они могли бы спокойно разбить окна», — хмыкает Барс. «Но этого не делают. Почему?» «Может, у них другой приказ?» «Допускаю. Не пускать нас, пока Кадир делает с нашей сметанкой всякие гнусности». «Блядь! Перспективка пиздец!» «И что будем делать? Нам нужно выбраться кровь из носу!» Митя бьет кулаком в стену. «Девочек некому защитить. Надеюсь, что Сергей дозвонился до Альф и смог раскусить Асю, иначе Кира осталась там одна. А где моя жена, я вообще не знаю». Последние слова оборотня крепко приправлены отчаянием, и мы прекрасно его понимаем. «Значит, чешуйчатая мразь загнала нас в ловушку!» Сажусь на покрытый осколками стеклопол мне хочется просто выйти и выпотрошить этих чудищ но чувство самосохранения ещё еще присутствует на хера сметанки мы танки дохлый истинный мы молча сидим каждый пытается придумать как нам выбраться преданные кадиру монстры словно не мы тюремщики бродят по периметру но вдруг ра раздается чудовищный вы отчаяние мы все разом вскакиваем на ноги стекло напротив разбивается в дребезги И внутрь влетает тело медведя, а за ним заходит. «Саид!» «Выдыхаю, я впервые так рад увидеть дракона!» «Чего прохлаждаетесь?» Складывает покрытые чешуей руки на груди. это сука Ася в нам какую-то дичь! Не можем обратиться!» «Хмыкаю, вы очень вовремя!» «Мия послала нас за вами, ей позвонил врач и назвал адрес, а после перестал выходить на связь!» «Как мы поняли...» Следом через окно забирается Али. Наш отец решил пойти в банк, так что вам нужно Ла! На дракона бросается медведь, впивается когтями в спину. Али выругивается на арабском, затем просто срывает чудище и ломает ему шею. Остальные испуганно разбегаются и скрываются в лесу. Вот что значит сила древних. Вы, блядь, кто такие вообще? Таращись На два изувеченных трупа и довольных братьев. «Почти древние, вам нужно спешить», — говорит Саид. Папаша задумал что-то очень нехорошее. У Киры мало времени. «Нашу машину раздавили, а сами мы не можем обратиться», — рычит Барс. «Мы вас отнесем прямо туда, где прячется Кадир», — хмыкает Али. «По воздуху. все таки драконы и летать умеем». Хоть и недалеко, крылья слабее, чем у отца, но мы готовы вам помочь. Спасибо. Я пока займусь тачкой и свалю. Рычит Митяй. Поеду в лабораторию и найду свою жену. Подключай Альф. Коротко отрезаю. А вы? Мы справимся. Найдите Агнесу, а то когда Кира вернется, она нам не простит. Митя кивает и быстро уходит, пока перепуганные монстры не вернулись. А мы выходим на полянку. Али встает за мной, хватает подмышки. «Приготовьтесь!» Ухмыляется, затем резко отрывается от земли.